Голоса надолго умолкли. «Сколько вам надо?» «Миллион девятьсот, остальные я достал сам, под залог квартиры и машины. Отсюда следует, что вернуть их вы не можете». «Вернуть не смогу, но я постараюсь их не потерять». «Не понял». «У меня есть к вам одно предложение, которое может спасти мою дочь и уберечь ваш капитал». «Какое?» «Преступникам нужны деньги». Получив их, они отпустят ребенка, причем сразу же, как увидят деньги. И если не дать им их употребить в дело... Вы хотите всучить им куклу, то есть показать доллары, а отдать ксерокопированные бумажки? Нет, я не смогу всучить им бумажки, доллары должны быть настоящими, потому что они наверняка их пересчитают и наверняка проверят, хотя бы выборочно, и уже не выпустят из рук. Но эти доллары могут быть меченными, и тогда по их следу мы сможем выйти на преступников. Каким образом меченые? Радиомаяком. В одной из пачек будет спрятано радиопередающее устройство, а у сопровождающей меня охраны радиоприемная. Когда передача состоится, они смогут проследить преступников, куда бы они ни направились, при этом сами оставаясь невидимыми. А почему бы тот же самый план не предложить милиции? Милиция не будет работать по нашим планам и не согласится выпустить из рук деньги, даже на несколько минут потому что в случае неудачи не сможет компенсировать их утрату. А самое главное, милиция не может гарантировать соблюдение тайной операции. В милиции кто-то работает на преступников, по крайней мере преступники знают все, что знает милиция, и значит информация уходит от них. Следователи даже поперхнулись, так жестко была сформулирована проблема. А где гарантия, что деньги не потеряет наша охрана? Стопроцентной гарантии нет, но есть высокая степень вероятности, что этого не случится. Деньги будут переданы из рук в руки и в тех руках останутся, вместе с маяком. Там, где будет происходить передача, преступники вряд ли решатся проводить долгое исследование. Скорее всего, постараются как можно быстрее его покинуть и добраться до своего логова, на подходах к которому наша охрана сможет их остановить. Ну или, если их будет много, запросить помощи милиции. Кроме того, даже если вдруг представить, что по каким-либо причинам радиомаяк перестанет работать, «Место встречи буду знать я и успею сообщить его вам. А если... если они не захотят отдать заложницу, если ее уже нет и если они решат избавиться от меня, как от ненужного им свидетеля, то вы все равно будете знать их местонахождение. Вы почти ничем не рискуете. Рискую один только я. Мне нужны доллары настоящие. И все доллары, чтобы показать их и забрать свою дочь». Они нужны только на это малое мгновение, а потом вы сможете вернуть их обратно. Хорошо, я обдумаю ваше предложение и посоветую с начальником службы безопасности. Надеюсь, время терпит? Время терпит, но не далее, чем до завтрашнего утра. Передача должна состояться завтра? Нет, завтра я должен получить сообщение о времени и месте встречи. Если завтра я не скажу «да», послезавтра деньги уже не понадобятся. В динамике захрустели шаги и хлопнула дверь. «Значит, они все-таки вышли на него», — сказал Григорьев. «Каким образом? Ведь мы же прослушивали все его разговоры». «Да нет, не все. Мы не прослушивали его разговоры до того, как поставили микрофон. Кроме того, сообщение могло прийти как-нибудь иначе. Ну, например, быть подброшено в почтовый ящик или просунуто под дверь, или под дворник автомобиля, как тогда в самый первый раз. В конце концов, неважно как они вышли на связь, важно, что они вышли» что они продолжают торговлю, и это значит... Да, и это значит, что в ближайшие дни они назначат встречу. Это значит, что мы вышли на прямой след. Не мы вышли, они вышли, а мы только заметили их следы. К сожалению, эту партию ведем не мы. Эту партию ведут они и пока в сухую. Глава 25. Из дома банкира выносили мебель, очень хорошую, купленную совсем недавно, Мебель грузили на грузовики и везли к ближайшей толкучке, где загоняли за половину цены. Банкир продавал все, что покупалось. Он продавал ковры, стоящую на них мебель и квартиру, и дачу, в которых эта мебель стояла на коврах. «Как же мы теперь, как теперь жить будем без дома?» – тихо спрашивала жена. «Тебе нужен дом или дочь?» – жестко ставил вопрос банкир. «Дочь. Тогда у нас не останется ничего. Тогда мы будем жить с ней на съемной квартире в Хрущевке». Лучше с дочерью в хрущевке, чем без нее в этих хоромах. Мне нужны деньги. Все деньги, которые можно только добыть, нужны сейчас. Если я не пожертвую всеми принадлежащими мне капиталами, мне никто не даст недостающей до полной суммы и гораздо больший остаток. Люди не подают зажиточным нищим. Люди помогают только нищим и нищим».